Все, что я собирался скрыть от вас. Миссис Джонсон подобралась. Она почувствовала, что сейчас действительно пойдет серьезный разговор. Кроме того, ей было приятно осознавать, что она не позволила себя использовать в качестве пешки в какой-то пока что неизвестной ей игре. Кстати, попытка Ливингстона использовать ее именно как вдовушку ничуть не задела. Итак, Роберт, прикажите принести стаканчик Джейна. Мое общество перестало вас опьянять, усмехнулась хозяйка. Ливингстон скорчил некую рожу. Мол, что тут разводить деликатности? Вы ведь все понимаете, мадам. Выпив Джина, он сразу приступил к делу. Моя вина перед вами стоит в том, что я не все вам рассказал о моем друге, капитане Кидди. Слушаю, слушаю вас, Роберт. Узнав о страстной влюбленности моего друга и зная вас, прежде всего я надеялся, что вы сочтете его охотником за состояниями, даже выйдя за него замуж, не доверить ему своих денег. В такой ситуации мне будет легко заманить его в экспедицию на Мадагаскар. Миссис Джонсон заволновалась, почувствовав, что снова перестает понимать собеседника. «Мадагаскар? Да при чем здесь Мадагаскар?» — Дело в том, что где-то на Мадагаскаре зарыт огромный сундук с золотыми монетами, и только капитан Кит знает, где именно вы понимаете меня. — Сундук с монетами? — По сравнению с содержимым сундука и ваше, и мое состояние — мелочь, о которой смешно говорить. Голова у вдовы шла кругом, она изо всех сил пыталась этому сопротивляться. — Почему же он бросил этот сундук там? Ливингстон усмехнулся вы должны были сами понять что кит это человек необычный несмотря на то что вам он показался скучным я навел о нем подробнейшие справки и все собранные сведения говорят что он человек особого рода вспомните хотя бы историю с сэром флетчером как он мог за сутки до прибытия гонца из лондона знать что все обернется именно так миссис джонсон жевала закушенную губу Но он же сам меня убеждал, что не имеет к этому никакого отношения. А что он был должен делать? Раскрыть свои тайны? Ливингстон потребовал еще стаканчик джинна и получил его. Вдова выпила тоже. Но Флетчер — это одно. А вот сундук, почему он оставил этот сундук на острове? Я тоже сначала не поверил в реальность такого события. Мне это тоже показалось странным. Потом я раскинул мозгами и понял что все правильно. Такой человек, как Кит, мог отказаться от золота. Да, но почему? Потому что на нем слишком много крови. Она была добыта с кровью, она была с кровью погребено, погибли многие-многие, и французы, и англичане, и дикари племени Саковала. По представлениям Кида, я думаю, на этом золоте лежит проклятие. Ради себя он за ним никогда бы не отправился. «И вы решили, что он отправится за ним из-за меня? Ну, я неплохо к себе отношусь, я могу внушать мужчинам какие-то чувства, но все же неподобную жертвенность». Ливингстон опять стал морщиться и макать руками. «То, что вы говорите, и умно, и не очень умно. Вы забываете, что он влюблен, а влюбленность нельзя изобразить, как нельзя изобразить ум». «Вы думаете?» Тем более, что влюблен не кто-нибудь, а капитан Кит. Я вам уже в течение часа объясняю, что он человек необычный. Если влюбляется такой, как он, возможно, все. Когда это понял, каюс я решил использовать его. Еще до истории с его влюбленностью в вас я пытался познакомить его с Флетчером. Я думал, что он не плывет на Мадгаскар из-за того, что у него мало сил. Я думал, что, получив от гарантии безопасности и помощь в виде одного-двух кораблей, кит станет смелей. Но, как я теперь думаю, дело тут не в трусости или смелости. А в чем же? Не мое дело копаться в странностях человеческих натур. Мое дело использовать их в своих целях. — По-моему, это не слишком. — Слишком, слишком, — перебил хозяйку Ливингстон. Теперь я уже близок к концу своего рассуждения. Я не смог его свести с Флетчером. Я не смог женить его на вас и сыграть на благородных струнах во души. Он бы не посмел жить на деньги вдовы. Ведь замуж, я бы перестала быть вдовой. Он бы не посмел жить на деньги жены. Он бы помчался вместе со мной за этим золотым сундуком. На что же вы рассчитываете теперь? Левингстон вытащил из кармана платок и вытер последовательно лицо, шею, лысину под париком. На то, что вы сами выйдете за него замуж и уговорите его отправиться за этими денежками. Легко видеть, исходя из особенностей человеческой натуры, что этот способ самый верный. Любовь движет людьми увереннее, чем корысти и тщеславие. Миссис Джонсон думала. Гость потягивал свой джин. — Что вас смущает? — снова спросил Ливингстон. Через неделю после брака считания вы его отправите в плавание и заживете прежней своей жизнью. Будете принимать, кого захотите, и вы будете. Не зарывайтесь, Роберт. Моя жизнь это моя жизнь. Усвойте это, но зато предприятие у нас теперь общее. Самодовольно и нагло ухмыльнулся Ливингстон. Глава третья Свадьба была не слишком пышной, несмотря на желание счастливого жениха. Ему объяснили, что поскольку замуж выходит вдовица, то не принято очень уж веселиться. Зрелые люди сходятся чинно и тихо. Гостей было, соответственно, немного, но уж зато отборный Никаких родственников. Уильям думал послать приглашение отцу, но его отговорили, пусть уж лучше приезжает на Кристины внука. Этот аргумент показался капитану убедительным, даром что ждать потомства от пятидесятилетней. Возраст Камиллы был известен только Камилле, жены ей было трудно. Не было и родственников невест. Она была родом из Британии, это словарь резанула слух жениха и занималась в молодости промыслом, который ее родственники не одобряли. Настолько не одобряли, что считали свою дочь и сестру умершей. Она им тоже платила взаимностью. Роберт Ливингстон проявлял чудеса распорядительности и предприимчивости. Он сумел во время предсвадебных хлопот познакомиться с новым губернатором, сарамбеллом монтом и зазвать его на торжество. Кит должен был быть ему благодарен, он был благодарен судьбе, которая свела его со столь восхитительной женщиной. Миссис Джонсон все предсвадебные дни держала его на расстоянии. Кит не расстраивался, он относился к этому как к дополнительному препятствию, воздвигавшемуся на пути к счастью. Все свободно от хлопот время Ливингстон проводил со своим другом, и большей частью в разговорах о Мадагаскаре. Что это за остров, да? Каков там климат? А что за племена его населяют? Поскольку все эти разговоры вели за кружкой, стаканом или рюмкой, то можно было заключить, что Ливингстон пытался что-то такое важное выведать у друга, опьяненного одновременно и любовью, и алкоголем. У Уильяму были странные эти разговоры. О морях и островах ему думать было и лень, и противно. Он твердо решил поселиться на берегу и пожить в свое удовольствие со своей любимой женой. Он искренне не задумывался никаких деньгах. Им было плевать, богата ли миссис Джонсон или нет. Для тихого счастья много золота не нужно. В крайнем случае можно продать его дом. Впрочем, он и об этом не думал. Наконец, настал день свадьбы. Уильям с трудом переждал процедуру в церкви. Уильям с трудом переждал процедуру застолья. Смешно сказать, он не запомнил, как зовут нового губернатора, с которым его познакомил оборотистый Ливингстон, уже сообразивший, что без покровительства высоких властей задуманное им дело осуществим. Настал миг, когда все эти глупости были позади. Супруги проследовали в спальню. Во всех углах стояли цветы. В открытых окнах страстно дышала ночь, где целомудренные свечи горели по сторонам крахмальной постели. Капитан Уильям Кит приблизился к своей возлюбленной жене. Его трясло, и он был счастлив. Он поднял руки, чтобы положить их ей на плечи, она стояла, опустив голову и руки. Он положил руки на круглые пышные плечи, Она вскрикнула и потеряла сознание. Сделавшись мужем, капитан Кит начисто забыл о том, что он является еще и капитаном. За время медового месяца он ни разу не побывал на борту своего корабля. Команда, естественно, начала волноваться. Месяцами торчать в порту, когда по морям снуют туда-сюда беззащитные вражеские суда... Груженные всяческими ценностями, было, на взгляд матросов, чистейшей расточительностью. Но Киду было плевать на вражеские суда и перевозимые ими ценности. Им было плевать на команду и на то, что она о нем думает и может подумать впредь. Им было плевать на все моря, океаны и проливы, на все острова вместе с зарытыми на них кладами. Примерно в таком духе он и высказался в ответ на вопрос жены, а почему это он охладел так к своему прежнему столь прибыльному и мужественному ремеслу. Он сказал, что не в состоянии думать о прежнем ремесле, когда рядом с ним находится его любимая жена. Это при том, что медовый их месяц отнюдь нельзя было назвать безоблачным. Супруга под любыми иногда совершенно фантастическими предлогами уклонялась от исполнения своих женских обязанностей. Невзирая на ее разнообразную почти непрерывную болезненность, Кит любил Камилу все больше и больше. Надо сказать, что супругу это не радовало. Все разговоры она, рано или поздно, сводила к одному, когда он отправится в плавание. Он отвечал всегда в том духе, что он не в силах с нею расстаться, даже на час, как вашим будет без нее месяц или два. Я понимаю, родная, что ты волнуешься за меня. Боишься, как бы я не заскучал на берегу без любимого дела, но превыше любимого дела — любимый человек. Есть встречаются мужчины, которых на второй день после свадьбы тянет на охоту или на войну, но это те, кто любит недостаточно. Я же люблю достаточно. И ты можешь быть спокойна, я никогда тебя не оставлю, всегда буду рядом с тобой. Камилла тихо скрипела зубами. Все претензии она высказывала мистеру Ливингстону. — Что вы мне обещали? — Терпение, немного терпения. — Вы обещали мне, что он через неделю отплывет на Мадагаскар, а он уже шесть недель не вылазит из моей постели и не думает трогаться с места. — Камилла, какой там Мадагаскар? Он даже в порт не ходит, — левинстон пожимал пухлыми плечами. — Да, мне это известно. Команда ропщит. — Что же так долго она ропщит? — Я не понимаю вас, Камил. Они что, не могут выйти в море без него? Может быть, когда он узнает, что может потерять корабль, то станет сговорчий? Левингстон покачал головой. — Нет. Даже если бы он рисковал потерять целые эскадры, то тогда он бы не слишком озаботился. — Кроме того... Корабельный паспорт выписан на имя Кида. Всякий, кто может занять его место, тот же поставит себя вне закона. матросы это знают. Камила стремительно и нервно прошла с погостиной, задевая платьем в стуле. В этот самый момент в гостиной появился Кид. Увидев жену в таком возбуждении, он воскликнул, что ей нельзя волноваться, что она совсем себя не жалеет. Камила угрюмо на него покосилась и ничего не ответила. Она уселась в угол дивана и стала глядеть в окно. Уильям уловил какую-то нестройность в атмосфере разговора и спросил: вы что, поссорились? Не надо, ни в коем случае не делайте этого, вы меня очень зимой расстраиваете. Он уселся на диван между Камилой и Ливингстоном и обнял их за плечи. Жена и друг, вы самые близкие мне люди, самые дорогие и любимые. Когда мы сидим вот так, все вместе, тихо и спокойно, я совершенно счастлив. Даже не знаю, за что на меня пролилось столько милости Божьей. И Кит прослезился. Камила и Ливингстон испытывали сильнейшие неудобства, но были принуждены терпеть. — Так о чем вы говорите? — Подзреваешь-то обо мне? Друг снял его руку с своего плеча, встал, отошел к столу, встал рядом, опираясь кулаком о столешницу Капитан Кит внимательно и тревожно наблюдал за ним, а слегка побледнел. «Ты хочешь мне что-то сказать?» «И уже давно...» Капитан оглянулся на жену, потом снова обернулся к другу, бледнее и сильнее. «Что случилось? Не томи меня!» «Вот что, Уильям! Этого разговора все равно не избежать, поэтому не будем его откладывать!» «Я слушаю тебя!» Дело в том, что состояние твоей супруги стало весьма расстроено. Свадьбу и жизнь на широкую ногу, которую вы вели в последние недели, пробили брешь в вашем семейном бюджете. Я этого не замечал. Все как прежде. Когда ты это заметишь, уже будет поздно. Надобно бы на меры принимать уже сейчас. Какие? Жена, когда он к ней повернулся, лишь вздохнула. «Ну что ж, я продам дом». Ты мне поможешь, ты отлично умеешь продавать дома. Разве этого не хватит, чтобы заткнуть брешь? Нет. Это временная мера. Тогда мы станем жить скромнее, переселимся в домик поменьше, продадим пару экипажей. Ведь мы любим друг друга, а влюбленных не слишком волнует, в каких условиях любить друг друга. Камила громко кашлянула. Ливингстон тут же перевел. Это невозможно. Почему же? Это позор. Что скажут в городе? Какое имеет значение, что скажут в городе, как они нас поймут? Главное, чтобы мы понимали друг друга. У Ливингстона задергло щека. — Чтобы не разводить длинную дискуссию, сразу выскажу тебе свое мнение. Ты должен вернуться к своему прежнему ремеслу. Ты должен выйти в море на Антигуа и приватировать какой-нибудь французский корабль. Не забывай, идет война. Кроме обязанностей перед семьей, у тебя есть обязанности перед своим отечеством? Ты офицер британского флота? Ты же знаешь, что я спросил отпуск на год, и он мне разрешен. А что касается моей семьи, то как раз забота о ней побуждает меня оставаться дома. Камила и так плоха, как ты сам можешь видеть. Если я стану подвергать риску свою жизнь, тем самым я стану подвергать риску ее здоровье. Он зачахнет в разлуке со мной. Она не переживет моей гибель. Камилла тихо вскрикнула и лишилась чувств. Кит бросился к ней. — Вот видишь! — крикнул он другу. Даже простые разговоры на эту тему лишают ее сознания. Что же с ней станет, если я впрямь уйду в море? С того дня миссис Джонсон Кит слегла всерьез. Она никого не желала видеть, особенно мужа. Она это мотивировала тем, что ей не хочется представать перед ним разбитой и измученной. Они общались исключительно через докторов. Доктора вели уклончивые разговоры. Никто из них не брал на себя смелость поставить какой-то определенный диагноз, но все в один голос твердили, что положение серьезно. Уильям исхудал от переживаний. Он продал свой необжитой дом и отдал деньги Лингстону, чтобы тот поместил их наилучшим образом. Тот поместил их на свой собственный счет в торговом банке и утверждал, что это наилучшее использование капитанского капитала, но при этом продолжал держаться этой точки зрения, что из создавшегося положения лучший выход отправиться в плавание, куда-нибудь в район Мадагаскара. Уильям пропустил этот намёк мимо ушей, чем немного смутил своего проницательного друга. «Может быть, никакого клада нет и в помине?» Иначе простодушный капитан давно бы уже проговорился. Нет. Но все косвенные сведения указывали на то, что клад есть, и кит должен знать, где он находится. Или он разыгрывает простака? Все эти годы? Уильям целыми днями слонялся по первому этажу, ожидая результатов очередного врачебного визита. Он бы очень удивился, узнав, что миссис Джонсон Кит отнюдь не пребывает в полубездыханном состоянии, что все свои разговоры с врачами она ведет за обильным и разнообразным завтраком, а после завтрака играет с ними в картишки. Тайны второго этажа оставались для Кида тайными за семью печатями. Спустившихся оттуда из кулапов, он детально и длительно расспрашивал на предмет здоровья жены. Счета не выставляли громадные а объяснение давали уклончивы. Человек, которому пришлось наблюдать эти разговоры со стороны, очень быстро пришел бы к выводу, что господа доктора просто сговорились разорить господина Кида. Временами их почти что раздражала его тупая готовность платить сколько угодно и по первому требованию. Наконец нашелся один решительный человек. Его фамилия была, как ни странно, Джонсон. Молодой, хомоватый, со слегка помутневшим левым зрачком. Он прямо выложил несчастному мужу, что для того, чтобы поставить его супругу на ноги, необходимы редчайшие в этой части света, не встречающиеся лекарства. — Вы можете их назвать? — Могу, но они вам не по карману. — Вы назовите их, тогда я подумаю о размерах моего кармана, мистер Джонсон. Лекар набросал на листке бумаги несколько латинских фраз. — Что это такое? — Корни и минералы. Их надо собрать вместе, тогда я беру составить лекарства, могущее помочь. Все прочие методы лечения результатов не принесут. Уильям Кит задумчиво кивал. Мистер Джонсон продолжал свое объяснение. — Вот этот камень тигровый глаз можно найти в бен -Аресе. Желчный пузырь болотные гадюки легче всего отыскать в коршине. Корень андропогос только в горной части... Гедрози, да и то год, может казаться, неурожайным. — Погодите. Но если я отправлюсь в путешествие немедленно, мне потребуется не меньше года, чтобы раздобыть все эти снадобья. Нельзя ли их купить где-нибудь в одном месте? Лекарь улыбнулся, а собеседник начал проявлять понятливость. — Я уже позволил себе завести речь о цене, я вас понял. Я вас извещу о своем решении. Кит немедленно послал за своим лучшим другом. Меньшим через час Левингстон входил в гостиную. Он увидел перед собой сосредоточенного, решившегося человека. «Моя жена может умереть. Если ты не подашь ей помощи...» «Я подам ей помощь». Левингстон тайно затрепетал и тихонько спросил. «Что ты задумал?» «Мы отправимся на Мадагаскар». Лицо друга просияло. «Значит...» «Золото капитана Леруа существует?» Кит, непонимающе, смотрел на него. «При чем здесь золото? То есть? У меня есть кое-что получше». «Что, может быть, лучше золото?» — искренне усомнился торговец. Тогда Уильям Кит рассказал ему о заветном камне, который покоится на дне вымоенной, охраняемой струей водопада. «Посланец небес!» Горло Ливингстона пересохло, глаза его округлились. Разумеется, он слышал об этом камне, о том, что великий могол собирался отправить его в подарок английскому королю, но почему-то не отправил. Оказывается, отправил. — У меня остается маленькое сомнение, — продолжал Кит. — Действительно, я так целебен этот посланец с небес, как говорят. Поможет ли он Камиль? Что? Ливингстон с трудом оторвался от роящихся в голове мыслей, восторженных, тревожных и прочих. — Я сомневаюсь немного, поможет ли этот камень камили Мне плевать, сколько он стоит, главное, чтобы он помог, чтобы от него была польза моей жене. Ливингстон всплеснул руками. — Конечно, поможет. Все непременно, обязательно, вне всяких сомнений. Все, что рассказывают о целебных свойствах этого камня, сущая правда. Верь мне, я готов точно отвечать перед кем угодно, если камень не поднимет Камилу с постели. Спокойная, почти детская улыбка расправила напряженные черты капитанского лица. — Надо ей сказать. — Погоди. — Почему? — Подумай, ты поселишь в ее сердце слишком большую надежду. А вдруг мы не добудем камня, а? — Почему ж мы не добудем? А вдруг его нет на месте? Да куда же он оттуда денется? Уильям до да Матгаскара надо доплыть, а твой корабль для этого не годится. — А что такое? Я внимательно обследовал его. Тремные переборки изъедены табачным жуком. Несильный шторм, и корпус треснет, как скорлупа, поверь мне. Лично мне не хочется пойти на дно, держа в руках алмаз, посланец небес. Было видно, что в главе Ливингстона происходит бурный мыслительный процесс. Он мгновенно строит какие-то планы, на ходу анализирует и решительно отвергает, если они кажутся ему неубедительными. Нам нужен другой корабль. Легко сказать, хороший корабль. Он стоит не меньше пятнадцать тысяч фунтов, да? Уильям, да. Кроме того, нам нужен не просто корабль, но корабль, находящийся под особым покровительством. — Что это значит? Ливингстон похлопал себя по щекам, потом по коленям. глубоко, осмысленно вздохнул. — Видишь ли... Если смотреть на вещи прямо, то мы должны признать, что камень не принадлежит английской короне. И пусть принадлежит. Мне он нужен только для того, чтобы оживить Камилу. Правильно, правильно. Мы только попользуемся им и туда отдадим в казну. Кит вздохнул. Ну что ж, меня такой план вполне устраивает. Меня тоже, но есть одна загвоздка. Какая? Понимаешь ли, чтобы взяться за это дело безопасности... Оказаться, в конце концов, на веселице нам нужно заручиться высокой поддержкой. — Ты имеешь в виду сэра Белламонта? — Думаю, нам понадобится кое-кто повыше. Капитан вытрощил глаза. — Его величество! — Ливингстон приложил руку к губам. — Нам нужно сделать так, чтобы мы отправились в это путешествие на совершенно законном основании, с бумагами, гарантирующими наши полномочия. — Если ты не против, я немедленно займусь этим делом. — Я не против. У меня к тебе только одна просьба. Я выполню любую. Держи язык за зубами. Умоляю тебя, одно неосторожное слово может нас погубить. Подумай, если хотя бы один негодяй из команды Антигуа узнает о нашем плане, мы не проживем после этого и часа, и Камила протянет не дольше. кид значительно кинул. — Уж если я молчал до сих пор, то помолчу и впредь. Глава четвертая. Не прошло и недели, а капитан Кит резко изменил свои жизненные планы, направляясь в Лондон в компании своего друга Ливингстона и самого лорда Белламонта, пожелавшего принять самое активное участие в деле. Кит получил твердое заверение врача Джонсона, что миссис Джонсон Кит доживет до его возвращения. Сообщение, что любимый муж отправляет за чудодейственным лекарством, так благотворно подействовала на самочувствие капитанши, что она нашла в себе силы самолично проводить его в путешествии. Правда, из коляски она не выходила, а из прощальных ласк позволила мужу лишь поцелуй в щеку. Он, тем не менее, был почти счастлив и полон уверенности, что в скором времени станет еще счастливее. Накануне отплытия 16 октября 1695 года Кит, Ливингстон и Беломонт скрепили своими подписями договор, которым основывалось предприятие по добыче из мадагаскарских джунглей алмаза «Посланец небес». Текст был составлен таким образом, что из него нельзя было непосвященному человеку понять, о каком, собственно, предмете идет речь. Это было необходимой предосторожностью. По официальной версии, они отправлялись в Южные моря для того, чтобы бороться с незаконным капельством. Впрочем, они — неправильное обозначение. Плыть был должен один кит, потому что его партнеры большими мореходами себя не считали и рисковать жизнью не собирались даже ради очень большого драгоценного камня. То, что кит в этом походе будет единоличным командиром, немного волновало лорда Белламонта. — Вы боитесь, не сбежит ли он с ним? — Да? — спросил у него например Кливингстон. — Признаться, такие мысли приходят мне в голову, а я ему полностью доверяю. — Вы плохо знаете этого человека, сэр? — Я, может быть, плохо знаю этого человека, но я хорошо знаю людей. — Еще ни разу не видел такого, который бы захотел добровольно поделиться тем, что может распоряжаться единолично. Уильяма не интересует камень. Его заботят только здоровье его жены, как только он его привезет. Камилов встанет на ноги, уж я об этом позабочился, и камень перейдет к нам. Пятая часть стоимости его будет принадлежать мне, поскольку я внес пятую часть начального капитала. Четыре пятых вам и тем, с кем вы захотите поделиться в Лондоне. Лорд ничего не сказал, ибо говорить было нечего. Ливингстон исчерпывающе точно изложил смысл заключенного между ними договора. Договор был хороший. Единственное, что смущало Милорда, это сам капитан Кит, все-таки много в нем было странного и непонятного. Сказать по правде, Роберт, мне было бы спокойнее потребован свою долю в этом деле. Ливингстон улыбнулся. Если б я знал Кида так же, как вы, я бы мыслил на его счет похожим образом, но я успел его изучить. Он именно таков, каким кажется. Никакого второго дна, никакого подвоха. Все его слова звучат так, как надо. И значит то, что значит. Он, как это ни странно, прозвучит кристально честный человек. Вот это-то меня и пугает. Кристально честный человек — это человек, с которым невозможно договориться. Ливингстон снова улыбнулся. Но мы-то договорились. Но оставим в стороне его человеческие качества. Каков он в бою? Вы, наверное, слышали, каков... Слышь, ты, я слышал, но никак не могу взять в толк. Откуда в таком наивном субъекте такое воинское умение? Природа полнотай Теперь пришла очередь Беламонту улыбаться. Когда человек начинает философствовать, он начинает умирать. В Лондоне гости из Нью-Йорка поселились в доме у дяди лорда Белламонта, очень церемонного и молчаливого старичка. Встречались они только за обедом. И их беседа состояла буквально из нескольких слов, после чего лорд Беламонт-старший отправлялся к себе в кабинет, где погружался в писание своих бесконечных мемуаров. Он был свидетелем нескольких царствований и никак не мог решить, какой из них признать худшим. Как правило, наибольшее количество претензий обычно бывает к последнему по времени правителю. Но в голове старика еще не совсем изгладились те гадости, что творил на престоле Яков Своишайка. Поэтому старик пребывал в сомнении, а непрерывные сомнения, способны пробудить желчность даже в человеке, не склонном от природы смотреть на вещи с предубеждений. Беламонт-младший большую часть времени где-то пропадал, встречался с нужными людьми, с людьми из высших сфер, О том, как продвигается их общее дело, Кит узнавал от Ливингстона. Ему его превосходительство сообщал кое-какие детали. И капитану была непонятна это столичная возня. Он верил на слово, что во всех этих бесчисленных согласованиях и тайных встречах есть нужда. Мечтал, чтобы все это скорее кончилось, и он мог бы поскорее отправиться за целебным алмазом. Он скучал по своей камиле. Он писал ей письма. Их бы следовало здесь привести когда бы не было опасности занятиями слишком много мест. Камилла ответила всего один раз. Это письмо тоже имело бы смысл обнародовать, когда бы не зеленейшая тоска, которая исходит от него при прочтении. А Киду оно понравилось. Такое короткое, деловое, мол, жду своего капитана, помню и люблю. Что еще нужно? Кит с ним не расставался. Оказавшись на минуту один, он непременно доставал его из кармана и перечитывал, благо это можно было сделать очень быстро из-за его краткости. Лондон не произвел на капитана особого впечатления. Он размылся в память. Постовые, экипажи, красные каблуки, щеголи, розовые канолины дам, да и влажный песок на дорожках парка возле дома Беломонтов. Везирающие все на свете слуги, снова дожди. Мне разводить джин водой. Камины повсюду, куда не придешь, треск каминов. Сброд лондонск весьма отличался от нью-йоркского, но чем именно капитану было лень понимать. Запомнилась поездка в порт, где надлежало купить подходящий для плавания корабль. От процедуры купли-продажи кораблей у Кида возникала сильнейшая изжога, что легко объяснимо. Он заявил, что ему все равно, каким судном командовать, лишь бы поскорее начать это делать. Лорда Беломонта такой подход весьма удивил. Левингстон все списал на оригинальность капитана. В результате было выбрано нечто несусветное. Даже не видавший особых корабельных видов кит присвистнул, когда его подвели к его новому избраннику. Его превосходительство не обратило внимания на этот свист но Ливингстон с любопытством покосился на друга. — Что тебя не устраивает, Уильям? Приглянувшийся, Беломонта посудина выделялась среди стоящих поблизости. Сильно выделялась. Во-первых, размерами. Водоизмещением она была не менее чем в 300 тонн. Это единственное, что не вызывало возражений. При таких размерах она, посудина, имела по каждому борту всего по две небольшие батареи. Семь пушек и восемь, стало быть. Общее число орудий, считая кормовые и носовые, не превышало тридцати четырех. Но и не слишком солидное огневое вооружение смутило капитана Кида. А зачем, скажите, вёсла? В самом деле, к концу семнадцатого века вёсла смело можно было считать конструктивным пережитком. оснащенный, таким образом, корабль мог делать не более четырех узлов. — Вы же сказали, что мы будем гоняться за пиратами? С этими палками мы никого никогда не догоним. И слава богу, — буркнул себе под нос лорд Белламонт. — Не забывайте, зачем вы отправляетесь в это плавание? Левингстон успокаивающе похлопал друга по плечу. — Не волнуйся, все будет отлично. Впрочем, на этом весельном монстре было и соридное парусное оснащение. Все свои соображения по поводу качеств выбранного корабля его превосходительство изложил за ближайшим ужином. — Не забывайте, корабль — это средство для достижения цели, а не самоцель. — Да, скорость всего четыре узла. Четыре узла в любую погоду, прошу заметить. Весла дадут ему возможность двигаться даже тогда, когда хваленые современные парусики торчат в штиль, в неподвижности, с опавшими парусами, мало пушек. — Да маловато, — честно признался кит. Пеломонд и тут нашелся, что сказать. — Для чего маловато? — Чтобы стать грозой морей? — Да, маловато. — а для того, чтобы постоять за себя и свой груз, достаточно. — У меня на Антигуа пушек было не меньше. — Антигуа! — Старая, дряклая развалюха. — Одно хорошее попадание, один хороший шторм — и все. — Кормить рыб? — Это же судно не только шторм выдержит, но и прямое попадание. 12 фунтового ядра, а с расстояния в четыреста ярдов и 14 фунтового. Вы видели, каким дубом укреплена ватерлиния? Ливингстон бросил на тарелку остатки куропатки, которую доедал во время речи его превосходительства И во что нам обойдется вся эта надежность? Двадцать тысяч фунтов, да то с полной снасткой, со всеми необходимыми припасами. Ливингстон кивнул. Я вижу, вы всерьез задумали. «Доставить наш камешек в Англию?» «Всерьез, всерьез», — усмехнулся Беламонт. «То есть как это в Англию?» Осторожно поинтересовался Кит. «Насколько я знаю, сначала он должен оказаться в Нью-Йорке». И Беламонт и Львингстон одновременно бросились его успокаивать. «Конечно, сначала Нью-Йорк, сначала лечение, потом все остальное». Кит, наконец, успокоился. «Ну и как мы назовем нашего урода?» Его превосходительство развернул свиток желтоватой бумаги, который лежал рядом с его тарелкой. А у него уже есть название. Ливингстон и Кит спросили одновременно. Какое? Приключение. Приключение? Да, капитан, именно так. И мне это название кажется подходящим. Разве то, что мы задумали, можно назвать как-нибудь иначе, а Вечером того же дня все трое отправились на некую важную встречу. Последний перед отплытием пообещал Беламонт. «Нельзя ли на ней обойтись без моего участия?» Сэр Беламонт настаивал. «Но ведь раньше это было не обязательно?» «Теперь обязательно!» Отрезал лорд. «Извольте одеться поприличнее и говорить как можно меньше!» Тускло поблескивал мокрый булыжник. Громко цокали по нему копыта четверки лошадей. Возница, сильно смахивающая своим видом на ворона, покрикивал на своих лошадей и на прохожих, слушались те и другие. Карета покачивалась, как шхуна, при легком молнии. Лорд Беламон сидел напротив, поставив трость с набалдашником и слоновой кости между колен. Время от времени он, поглядывая в окно, говорил «Чайлд Роуд, Парк in Принц Джон Сквер». Капитану Кидду эти комментарии ничего не поясняли, поэтому он помалкивал. Карета остановилась у большого двухэтажного дома, спрятавшегося за высокой каменной оградой. Типичный особняк эпохи Тюдоров. И парк типичный. Унылый серый вместилище, облетевших деревьев и отливающих свинцом луж. Молчаливый слуга в красном кафтане и белых челках медленно открыл ворота. Карета вкатила внутрь. От лошадей шел пар, исходя от шкур, из ноздрей. Следующий слуга поджидал на ступеньках дома. Он живо подбежал к карете и открыл дверцу. Особняк оказался вымершим. Ни один луч их света не пробивался сквозь зашторенные окна. Сбросив свои плащи на руки третьему слуге, гости вошли в помещение, с обитыми темным дубом стенами и потолком, разбитым балочными перекрытиями на красивые квадраты. Посреди комнаты стоял монолитный дубовый же стол. Дальней стене гудел камин. Рваные сполохи разбегались по стенам. На столе стоял всего лишь один подсвечник с тремя полуоплывшими восковыми свечами. Причем был поставлен он так, чтобы в основном освещать гостей, а не хозяев, которые сидели в креслах с высокими спинками спиной к камину. Хозяев было четверо. Четыре. Неподвижные фигуры в черных камзолах, без шитья и одинаковых белых крупнозавитых париках, присыпанных тончайшей рисовой пудрой. Все четверо молчали, хотя было понятно, что уж кто-кто они имеют право голоса. Заговорил лорд Деламонт. Он быстро проскочил в области обязательных приветствий и сразу перешел к делу. Корабль найден. Стоит двадцать тысяч фунтов. Восемь с половиной... Из них уже имеются в наличии. Договор составлен. Основную часть команды, разумнее всего набрать, в новом свете. В метрополии все реальные моряки приписаны к судам Королевского флота. Попытка перетащить их к себе могла бы вызвать ненужные кривотолки. Капитаном корабля, который называется весьма подходящее приключение, будет известный капитан Кит, присутствующий здесь. Ливингстон. Слегка ткнул кулаком Уильяма в спину, и тот, сделав шаг вперед, поклонился подсвечнику. Капитан Кит — очень опытный моряк. Доказал верность и компетентность в боях с французами у острова Сан-Хуан и в водах вблизи острова Невис. Кроме того, он единственный, кто... Тут лорд Белэмонт сделал многозначительную паузу. Пусть в комнате все свои все посвященные, но некоторые слова лучше не произносить вслух. Некоторые слова сами и штуши, в которые проникнут. — Скажите, капитан, — вдруг проскрипел тот из господ, что сидел крайним справа. Капитан вздрогнул, ибо был уверен, что от этих статуй он не услышит ни единого звука. — Скажите, капитан, вы действительно держали в руках этот камень? Кит отрицательно покачал головой. — Нет. Среди статуи в париках возникло что-то похожее на волнение. Беламонт резко повернулся к капитану. — То есть как? — Я видел его в руках капитана Леруа, прежде чем он выронил его в воду. — Надежно ли место, где он находится? — Думаю, джентльмены, оно надежнее любого банка, ибо никому не придет в голову искать его там. — Как, по-вашему, кто может знать об этом тайнике? — Насколько мне известно, джентльмены? Мало кому известно о самом факте существования этой штуковины, не говоря уж о том, чтобы знать место ее пребывания. Наступило молчание. В глубине его взвешивались приведенные капитаном Кидом доводы. — Хорошо, — сказал парик крайне слева. — Будем считать, что все ясно. Ливингстон и Беломонд вздохнули с явным облегчением. — Кит не сомневался в успехе переговоров, поэтому никаких особых чувств не испытал. Пожалуй, лишь всплыло старое воспоминание. Та ситуация, когда он участвовал в покупке веселого бретонца. Сегодняшние господа неприятно напоминали тогдашний господ в черных камзолах и белых париках. — Хорошо. На стол легли три свитка. — Это... — желтый пергаментный палец ткнул в первый свиток. — Это стандартное каперское свидетельство. Вам разрешается приватировать все французские корабли, военные торговые, корабли, покрывающие французским флагом товары третьих стран? Условия лежат добычи обычные. Три пятых добычи, казня. Две пятых команде. Ввиду наших особых отношений в тексте контракта сделана оговорка на предмет распределения добычи внутри той доли, что остается команде. Вывольны распоряжаться ею по своему усмотрению, не неся ни перед кем никакого отчета. Правда, из опыта каперской деятельности известно, что капитан, претендующий более чем на половину командной добычи, редко живет долго, еще реже имеет счастье вернуться домой живым. Мой вам совет, берите не более четверти, и богаты и живы. Кроме того, считаю своим долгом обратить ваше внимание на то, что не, собственно, каперская деятельность есть главное ваше предназначение в этом походе». Кит, Ливингстон и Белламон почти одновременно кивнули. Парик продолжал. «Вторая бумага. Это королевский декрет, подписанный сегодня утром. Из него следует, что вы наделяетесь полномочиями по борьбе с пиратами». Во всех частях света, где они имеют обыкновение и наглость промышлять. Понятие борьбы в данном случае включает право ареста, заключение под стражу для доставки в королевский суд. В случае же необходимости вам дозволяется казнить тех, кто, безусловно, увлечен вами в пиратской деятельности. В декрете перечислены имена тех пиратов, что вызывают наибольшую обеспокоенность у правительства Его Величества. Это Том Уэйк, Уильям Мэй, Роберт Калифорд, Томас Тью, Сэмюэль Берджес, Энтони Стайлс, Джошуа Корби. Прошу обратить внимание, что декрет дает вам полномочия в борьбе с ними, но отнюдь не предписывает непременно их всех выловить. Вы прежде всего должны помнить о своей основной цели, джентльмены. А борьбу с пиратами рассматривать как важную лишь попутную задачу. Капитан снова кивнул. — Так, теперь третий документ. На первый взгляд он носит лишь дополнительный характер. Но на самом деле он дает вам весьма ценные полномочия. Никогда ни один капер, ни один королевский капитан таких прав не получал. Он также подписан его величеством. Из него следует, что вы имеете право оставлять на борту своего корабля всю добытую вами добычу, не сдавая ее властям. Он выписан специально для того, чтобы какой-нибудь ретивый провинциальный губернатор не решил наложить руку на вашу основную добычу. — Я понимаю вас. — Надеюсь. — Надеюсь также и на то, что вы понимаете. Этим документом брайвировать не надо. Умного человека это может навести на мысль, что вы обладаете какими-то тайными полномочиями сверх тех, что объявлены. Доставайте его из своего сундука, только если возникнет реальная опасность. Я понимаю вас. Теперь я сказал вам все. Мне остается лишь пожелать вам счастливого плавания. На этом странная встреча и закончилась. Никаким обедом особая договоренность скреплена не была. Судя по поведению лорда Белламонта, он и не ждал ничего подобного. Американские гости вышли из английского особняка, погрузились в свою огромную карету и отбыли восвояси. Кит не удержался и поинтересовался, кто такие эти господа, с которыми ему сейчас пришлось столь приятно беседовать. Его Превосходительство вздохнул. Ливингстон объяснил. Это были государственные канцлер, морской министр, министр иностранных дел и министр юстиции в правительстве Его Величества. А? -а, -а" сказал капитан Кит. Через два дня приключение отбыло в новый свет этом настаивал лорд Беламонт, и у него были три причины для этого. Во-первых, нужно было ему попасть к месту своей постоянной службы. Как можно скорее. Кто-то из оппозиционных депутатов сделал запрос в парламенте, на каком основании губернатор одной из важнейших заморских колоний прохлаждается в столице, в то время как военные действия бушуют совсем рядом с Нью-Йорком и Массачусетсом. Во-вторых... Белламонт настаивал на том, чтобы команда была набрана в новом свете, потому что вокруг приключения успели в лондонском порту возникнуть какие-то слухи. Его превосходительство не желал рисковать ни в малейшей степени. В-третьих, он желал лично проверить мореходные качества купленного корабля. Недостаточно посмотреть судно у причала и облаздить его трюмы, чтобы составить полное о нем представление. Кит был не в восторге от этой задержки хотя его грела возможность лишний раз взглянуть на любимую жену перед длительным путешествием в Индийский океан. Путешествие прошло без приключений, в основном за карточным столом. Как только судно пришвартовалось в Нью-Йоркском порту, Кит помчался навестить супругу, чем весьма озадачил лорда Беламонта, давно миновавшего в своей супружеской жизни период горячих страстей и сладостных встреч. Еще больше его удивило то, что капитан абсолютно равнодушен к тому, с какими людьми ему предстоит совершить предстоящее плавание. Когда он поделился своими мыслями на этот счет с Ливингстоном, тот попытался его успокоить. — Это его стиль, беспечность. Он никогда ни к чему не готовится специально. — Вы же говорили, что он шотландец. — Знаете поговорку, и среди шотландцев встречаются птицы. Уильям — одна из них. Губернатор вздохнул и махнул рукой и набрал команду сам. Старшим офицером он назначил капитана Каннинга, в основном потому, что тот был полной противоположностью Киду. Тупой служак, исполнительный, основательный, уставобоязненный. Если была возможность, Беломонт именно его отправил бы за алмазом. Вторым помощником и штурманом одновременно стал лейтенант Робертсон. Губернатор опленил его послужной список и отзывы прежних начальников, вписанные в патент. Все они в один голос утверждали, что лейтенант Робертсон — большой мастер своего штурманского дела. Офицер трезвого поведения. При личном знакомстве этот длинный ускоплечий субъект с лошадиными зубами, мрачноватым взглядом, также не произвел впечатления авантюриста. Лорду Беламонту, очевидно, следовало бы задуматься почему столь ценный офицер так часто менял места службы? Не являлись ли лестные отзывы командиров своеобразной платой за готовность убраться с глаз долой? Губернатор не задумался. Третьим важным лицом, введенным в команду лично Белламонтом, был Уильям Мур, канонир. Замечательным в нем было то, что он родился на Лонг-Айленде, то есть прекрасно знал местные воды, что, впрочем, вряд ли могло помочь в плавании вокруг Африки. Лорд Веламонт, как всякий приезжий правитель, держал в подсознании мысль о том, что он должен в какой-то мере использовать аборигенов. Назначение Мура в команду он удовлетворил свою подсознательную потребность. Надо сказать, не к пользе аборигена. Об этом много ниже. Теперь о семейных перипетиях капитана Кида. Интересно, что свою обожаемую жену он застал в саду за обильным и веселым ужином с друзьями, среди которых было подозрительно много докторов, пользовавших ее перед отплытием мужа в Англию. Может быть, таким образом она выражала им свою признательность. Правда оставалась неясным, за что она им, собственно, благодарна. За то, что отплыл муж, или за то, что ей полегчало? А полегчало весьма. Пробравшись меж кустами лавровишни меланалии, Кит увидел Камилу с куском жареного мяса на вертеле. Мясо полетво острейшим перечным соусом. Причем во второй руке у нее был большой бокал с красным сладким вином. Состоялась снимая встречу. Камила все же довольно быстро сориентировалась и рухнула в обморок, чтобы избежать немедленных объяснений по поводу своего здоровья. Обморок и сам весьма выразительно говорил о нем. Доктор Джонсон принял удар капитанского недоумения на себя. Он сказал, что сегодняшнее празднество — это первая попытка миссии Джонсон выбраться на свежий воздух после многонедельного затворничества. Вчера она почувствовала себя лучше, и тогда они, он повел рукой в сторону остальных присутствующих врачей, решили собраться на консилиум, чтобы определиться, может ли она вставать без риска нанести вред своему состоянию, тяжелому, но стабильному в последние месяцы. И что же... — решил консилиум, — с трепетом спросил внезапно вернувшийся муж. Джонсон развел руками, как бы показывая, что он их умыл. — Вы сами все видите. Нюхательные соли, спешно принесенные горничной, уксусные примочки к вискам, возомели действие. Сознание вернулось к хозяйке. Она выразила слабую радость по поводу возвращения мужа из дальнего странствия. — Я не вернулся, — извиняющимся тоном сообщил Кит. — Я только заехал окончательно проститься. Как только будет набрана команда, мы отправимся дальше. Сообщение, что встреча с мужем будет недолгой, благотворно подействовало на миссис Джонсон. Она расположилась в плетеном кресле поудобнее, выпила еще глоток вина, но флакон с нюхательной солью велела не уносить. Капитан поведал ей о перепитии своего предварительного плавания. — Что Лондон? Как вам сказать, я его толком и не рассмотрел, думал все время о вас. Но хоть в Ковентгарден или в линкольн Ин побывали, я надеюсь. Хит виноват, улыбнулся. Театры не слишком влекут мое воображение. Ах, а мое влекут! Снова виновата улыбка. Когда же вы снова отправитесь? Вы так спрашиваете, будто вам не терпится. Камила опустила веки. Мне не терпится бы скорее вернулись ведь этого нельзя сделать сначала не уплыв фиона это же было обращение к горничной та быстро открыла флакон и поднесла его к трепещущим ноздрям госпожи камила откинула голову и глубоко задышала доктор джонсон кинулся к ее и вдумчиво пощупал пульс потом серьезно сказал обращаясь к своим жующим коллегам опять приступ нам не следовало так рисковать свежий воздух Говядина и Мадера пока нет для нее. — А что для нее? — потрясенно спросил встревоженный муж. Врач потер пальцем переносицу. — Виноград. Мороженое и полное затворничество. Слуги, стоявшие на готове под деревьями, бросились выполнять врачебные указания. Кресло вместе с больной уплыло в дом, лицо капитана посерело от печаль. Как все-таки называется эта ее болезнь, доктор? Я же писал вам на бумаге. — Латынь для меня — закрытая книга. Вы не могли бы мне объяснить причины этой страшной хвори как-нибудь попроще, чтобы я... — Я был бы вам очень обязан. — Вы мне и в самом деле слегка обязаны. — Я ведь наблюдаю и консультирую вашу супругу фактически бесплатно. Не будем же мы считать этот легкий ужин гонораром? — Конечно, не будем, — Кит полез за своим кошельком. — Но, тем не менее, мне хотелось бы знать, что с ней... Джонсон медленно и старательно вновь потер переносицу. Подергал носом, отгоняя аппетитный запах, валивший клубами от жаровень, и сказал. Это общее ослабление внутренних органов. И печень, и почки, и селезенка отказывают служить организму. И медленно угасают, я уж не говорю о желчном пузыре. А что с ним? Он ж вообще не пузырь. Вергилиум вербанум? Это непонятно, но страшно. Джонсон, одной рукой засовывая полученные монеты в карман, другой взял кидызлокоть Но вы не отчаивайтесь. — Все еще можно поправить, — в глазах капитана мелькнула детская надежда. — Да, да. — Только нужно как можно быстрее добыть те лекарства, о которых я вам говорю. Капитан кивнул. — Я все помню. И уж поверьте мне, я не стану затягивать с отплытием. Как бы сильно мне не хотелось остаться здесь. О скорейшем отплытии мечтал не один только капитан. Лорд Беламонт и Ливингстон тоже делали все для того, чтобы оно состоялось как можно скорее. Заранее был проложен курс, причем таким образом, чтобы у приключений было как можно меньше шансов встретиться в пути с какими-нибудь другими кораблями. «Вы должны избегать не только французские и португальские суда» но и голландские тоже, — наставлял капитана-губернатор. Походив некоторое время в задумчивости, он добавил к этому пожеланию еще несколько слов. — Поймите меня правильно, капитан, но я бы не советовал вам входить в тесное соприкосновение с кораблями под английским флагом. Это было что-то новое, и Кит поднял брови. — Как мне вас понимать, сэр? — тот ответил несколько нервно. — Я ведь уже сказал. — Правильно. Ваша миссия не слишком обычна, и не все в Лондоне смотрят на нее так, как смотрю я или мистер Ливингстон. Удивление Кида продолжало нарастать. — Но ведь нас поддерживают такие влиятельные люди, министр иностранных дел, министр... Губернатор приложил палец к невольно побелевшим губам и оглянулся, хотя они находились одни в большой каюте приключений. — Забудьте! — Забудьте все имена и звания! Но только после того, как я объявлем некоторые детали. Кит закинул ногу на ногу, как бы говоря, «давайте ваши чертовы детали!» Лорд Беламонт внимательно посмотрел на него и на секунду засомневался, а стоит ли откровенничать. И потом решил, что стоит. Как можно иначе втолковать английскому капитану, что он должен побавить с других английских капитанов? «Понимаете, Кит...» Те господа, что вошли в наше предприятие, действительно обладают в стране очень большим влиянием, а не члены правительства. Члены правительства было произнесено почти шепотом. Но дело в том, что наше богоспасаемое отечество устроено таким образом, что кроме нормальной власти еще оппозиция.